Глава 12. Большие финансы и царизм. Долгое игнорируемая денежными воротилами Россия была открыта международным капитализмом к концу прошлого века. В ту эпоху, уискавших союза с Россией европейских государств, был стимул давать царю долгосрочные займы. С этого начинается вмешательство финансистов. Они ведут переговоры и обеспечивают размещение займов под тем более высокий процент, чем меньше гарантий дает должник. Крупные европейские банки инвестируют значительное средства в русские банки. Накануне Первой мировой войны из 585 миллионов рублей, вложенных в акции частных банков России, 231 миллион происходил из Франции, 158 миллионов из Германии и 45 миллионов из Англии. Играя роль, аналогичную роли ротшильдов в Париже, Лондоне, Вене и Франкфурте, Гюнсбурге, которым царь пожаловал титул баронов, занимали значительное место в российской экономике. Мы обнаруживаем их банк в большинстве крупных предприятий того времени. Открывшись в Санкт-Петербурге, этот банк был корреспондентом банка Ротшильдов. Согласия последнего, он участвовал в большинстве займов. Приводимый ниже список дает представление о суммах, которые были взяты таким образом из французских сбережений и, которые, следует уточнить, были лишь частично выплачены российскому правительству. Другая часть осталась у банкиров в виде комиссионных или была запущена в печатный станок в форме субсидий. Российские займы, выпущенные во Франции братьями де Ротшильд с 1889 по 1800, девятьсот год четыре в* тысяча году золотыми франками семьсот миллионов четыре в* тысяча году золотыми франками один* миллиард двести сорок один миллион в* тысяча году вторая серия золотыми франками триста шестьдесят миллионов 4 В 1890 году третья серия золотыми франками – 320 миллионов. 4% в 1890 году – четвертая серия золотыми франками – 41 миллион 764 тысячи. 3,5% в 1894 году – 400 миллионов. 4% в 1894 году – 2 миллиарда – девятьсот семьдесят миллионов двести тысяч три в 1896 году четыреста миллионов четыре в 1901 году четыреста миллиона железнодорожные облигации 4% в 1889 году сто миллионов пятьсот тысячи восемьсот железнодорожные облигации 4% в 1889 году шестьдесят миллион восемьсот тысячи четыреста железнодорожные облигации 4% в* 1893 году тридцать миллионов тридцать тысяч железнодорожные облигации 4% в 1894 году двадцать миллионов двести тысячи пятьсот взаимный действующий кредит 3,8 процента в 1898 году, 227 миллионов 766 тысяч 400. Общий итог 7 миллиардов 398 миллионов 501 тысяча 290. Почему в начале столетия Ротшильды прекратили ставить на царизм? Несомненно, они чувствовали приближение бури, которой предстояло сотрясти империю, основанную Петром Великим. Информированные лучше, чем наша Кедорсе, финансисты знали, что колосс на глиняных ногах вот-вот рухнет. Примечание Кедорсе – набережная в Париже, где находилось Министерство иностранных дел Франции. Конец примечания. В мемуарах итальянского государственного деятеля Луцатти упоминается об одном факте, который подтверждает наше подозрения Незадолго до русско-японской войны министр иностранных дел Дель Кассе показал итальянскому министру телеграмму из Петербурга, в которой определенно предсказывался мир между Россией и Японией. «Едва вернувшись в Рим, — пишет Луцати, — я нашел телеграмму от Ротшильда, который сообщал мне о неизбежной войне между двумя государствами. Таким образом, крупный банкир был осведомлен лучше бдительного министра. В войне, опрометчиво объявленной царем Микадо, предстояло нанести смертельный удар империи Романовых. Революция, не имевшая успеха в 1905 году, стала неизбежной. Рассчитывая уничтожить своих конкурентов национального уровня благодаря изменению режима, финансисты международного уровня тайно субсидировали революционное движения. Вооруженных нападений на банки и конвои было больше недостаточно для пополнения кассы тайных организаций. Примечание. В 1906-1907 годах вооруженным группам удалось захватить значительное средства В марте 1906 года из учреждения в Москве были экспроприированы 875 тысяч рублей. Затем пришла очередь общества взаимного кредита и различных отделений Государственного банка. В Тифлисе 26 июня 1907 года Сталин и его сообщники отбили 341 тысячу рублей у конвоя Государственного банка. Один из участников нападения, Финкельштейн, именуемый также Валах Меир, который позднее стал советским министром иностранных дел до молотова под именем Литвинова, Был арестован на Восточном вокзале в Париже инспектором Гишаром, будущим директором муниципальной полиции, когда пытался ввести во Францию награбленные ассигнации. Конец примечания. Когда вспыхнула Первая мировая война, момент казался подходящим для более масштабных действий. Именно тогда вмешался Якоб Шиф. Якоб Шиф, имя которого более 30 последующих лет отождествлялись с Нью-Йоркским банком Кун, Лоэб и компания, был евреем немецкого происхождения. Его отец, живший во Франкфурте, был чиновником дома Ротшильдов в этом городе. Молодой Якоб эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он вышел в люди, возглавив фирму Кун, Лоэп и компания. Эта фирма была американским банком-корреспондентом крупных еврейско-немецких банков, почти все дела которых она вела на американском рынке. Шиф обратил на себя внимание знанием дел и смелостью взглядов. К тому же эти взгляды были довольно революционными, если говорить о политическом влиянии, которое банку предстояло оказывать на судьбы мира. Хотя ничто, казалось, не толкало его к этому. Якоб Шиф особенно интересовался русскими делами. Ему не терпелось вмешаться в политику царей, и он испытывал к Романовым лютую ненависть. Он жаждал разрушения имперского трона, будучи убежден, что тогда восторжествуют экономические, социальные и политические взгляды, которым он следовал. Любопытно отметить, что этот магнат международных финансов разделял взгляды Карла Маркса, который утверждал, что революция произойдет прежде всего в России. Этому согласию Якоба Шифа с теоретиками марксистской революции с 1890 года предстояло перейти из теоретической плоскости в практическую. Отмечают, что в тот год определенное количество русских революционеров, вернувшихся из-за границы на родину, чтобы заняться подрывной пропагандой, По-видимому, субсидировал Шиф. Русско-японская война должна была дать банку, кун, лоеп и компания возможность сражаться с ненавистным царизмом. Банк сыграл решающую роль в качестве гаранта японской казны. Без финансовой помощи из-за рубежа Япония не смогла бы развить первые военные успехи. Ей пришлось бы заключить мир уже через несколько месяцев – Благодаря помощи международных финансов, солдатам которых она поневоле была, Японская империя смогла продолжать борьбу в течение почти двух лет и нанести престижу царской России, удар от которого та так и не оправилась. Дом Кун, Лоэп и компания договаривался обо всех японских займах, не только в Соединенных Штатах, но и на немецких и особенно английских рынках. Ротшильды также оказывали помощь Японии в 1905-1913 годах и вкладывали там средства. Лондонский Сити был тогда первой финансовой державой мира. В этом, очевидно, и состояла его роль как банка, но этим его деятельность не ограничивалась. Субсидии якобы шифонигилистам перестали быть частными проявлениями щедрости – Банкир содержал самую настоящую террористическую организацию, задачами которой было ликвидировать министров, губернаторов, офицеров полиции, влиятельных лиц и создавать атмосферу мятежа. Бомбы Made in USA ввозились контрабандой через Финляндию. Их использовали не только против высокопоставленных чиновников царя, но и против военных объектов, фабрик оружия и боеприпасов, пакгаузов и так далее. Революционные забастовки, разжигаемые и финансируемые посланцами банды Шифа, вспыхивали своевременно. В рабочих пригородах Москвы и Санкт-Петербурга происходили волнения, которые перекидывались на другие кварталы и главные города. Общественное мнение обвиняло Японию, которая получала от этого главную на тот момент выгоду. Эти разрушения, по сути, парализовали ее врага. По оценке, причиненный ущерб превысил 15 миллионов рублей, что составляет примерно 8 миллиардов франков. Список охотничьих трофеев якобы Шифа, составленный после русско-японской войны санкт-петербургским журналом «Стренд», включает 114 губернаторов, высокопоставленных чиновников и генералов, 286 начальников и офицеров полиции, 452 агентов, 109 офицеров и 750 солдат погибших или раненых, плюс 7331 гражданское лицо убитыми и 9661 гражданское лицо раненными, 194 взрыва бомб и 1995 вооруженных грабежей. Эта чудовищная бойня дала плоды. Столкнувшись с угрозой внутренней революции, Россия была вынуждена согласиться на посредничество президента Теодора Рузвельта. Она послала графа Витте вести переговоры в Портсмуте США с японскими полномочными представителями. Кроме представителей официального врага, русский министр дважды принял незапланированных переговорщиков. В своих мемуарах, Витте уточняет, что этими переговорщиками были лично Якоб Шиф, бывший посол Соединенных Штатов в Италии доктор Штраус и великий магистр ордена Бнай Брит Краус. «Эти господа, — объясняет граф Витте, — находились в лучших отношениях с президентом Рузвельтом. Благодаря этому они были приняты немедленно и удостоились особого внимания». Изложив без обиняков цель своего визита, они не скрыли от представителя царя, что причиной недавно постигших Россию бедствий было приниженное положение их единоверцев в этой стране. Граф Витте, женатый на еврейке, вовсе не был антисемитом. Он тут же дал понять Якобу Шифу и его коллегам, что они преувеличивают бедственное положение евреев в России, и им не могут дать все права, так как реакция народа на это была бы скорее отрицательной. На это, пишет граф Витте, Шиф отвечал в резкой манере, которую смягчили более взвешенное рассуждение Штрауса. Вторая встреча вовсе не была плодотворнее, поэтому с тех пор было установлено, даже если Россия подпишет с Японией мир, война продолжится с другой державой, от имени которой Якоб Шиф и его друзья считали себя вправе говорить. С тех пор банк Кун, Лоэп и компания почти открыто подготавливал события, благодаря которым в России в конечном счете утвердился революционный режим. Банк выделил значительное средство на социалистическую и антимилитаристскую пропаганду среди интернированных в Японии русских военнопленных, Следуя методике, которую позднее применили китайцы в ходе войны в Корее, говорящие по-русски пропагандисты объезжали лагеря военнопленных распределяя материальную помощь, съестные припасы и табак, а также революционные брошюры, чтобы подстрекать их на восстание, когда они вернутся на родину. Посеянному таким образом в 1905 году семени предстояло через 12 лет дать всходы.